Я пришёл в себя от того, что начал захлёбываться жидкой грязью, которая медленными ручейками стекала прямо на лицо с кучи земли, придавившей грудь. Грязь затекала в нос и приоткрытый рот. Я закашлялся и повернул голову в сторону, открыл глаза и тотчас зажмурил левый. В него попала хорошая порция противной липкой жижи. "Прости, командир", виновато сказал суслик. "Я не успел захлопнуть колпак". А когда тебя завалило, это оказалось уже невозможным. Хорошо, что ты пришёл в себя. Ещё немного и тебя затянет целиком. Шевелиться можешь? Я лежал на спине, почти полностью погребённый под слоем земли и мелких камней. Снаружи оставалась только голова выше подбородка и кисть вытянутой в сторону правой руки. Левую руку, протянутую вдоль туловища, намертво придавило к земле. Грудью шею зажало словно в тисках, и дышать было невероятно тяжело. Ног я почти не чувствовал. На них лежал особенно толстый слой почвы. Я попробовал поворочить верхней частью туловища и головой, пытаясь освободить хотя бы шею. Одна из тварей подходила к тебе, сообщил суслик. Айту Майран или Red Wolf, назови как хочешь. Что? От неожиданности услышанного я с такой силой рванулся вперёд, пытаясь сесть. Что с груди свалилась часть земли, а по завалу на полметра вверх пошла широкая трещина, и дышать стало легче. Что ты сказал? Один из монстров был здесь? Он подошёл к тебе, долго стоял, но трогать не стал. Наклонился, обнюхал голову и ушёл. Это произошло около часа назад. А всего ты лежишь без сознания более 2 часов, и тебя всё больше затягивает в грязь. Я пытался привести тебя в чувство, но ладно, не извиняйся. Что с саркофагами? Не знаю. Камера у тебя на груди завалена, камера коммуникатора, пока ты так лежишь, скутер не видит. Камера шлема ничего не показывает. Очевидно, шлем сорвало со скутера и завалило землёй. Связь с Кибом я ребят потерял сразу, когда машина отбросила. Наверное, она просто оказалась слишком далеко от меня. Жуткие помехи. Трещина, образовавшаяся от моего рывка, быстро заливала жидким илом. Сверху с завала на меня текли новые потоки грязи, дождь хлестал вовсю. Нет, я не хочу, чтобы меня похоронило заживо. И ещё меньше у меня было желания ждать, пока дружище Айту Майран передумает. вернётся сюда и откусит мне голову. Я начал размеренно двигать плечами, одновременно пытаясь освободить правую руку. Мне удалось согнуть её в локте. Повернулся насколько сумел влево и выдернул всю руку вверх. Теперь, оказавшись на воле, она могла скидывать землю и камни с груди и левого плеча. Чего же вам ещё? Через 15 минут я освободил левую руку настолько, что вытащил и её. раскопал до конца грудь, освободил живот и сел. Прежде чем приняться за ноги, я прокопал дырку возле правого бедра и с облегчением достал из кобуры пистолет. Каждую секунду, пока я работал, ожидая возможного возвращения монстра или появления нового, мне было очень не по себе. Пистолет слабая защита против него, а в том, что он непременно нападёт теперь, когда я в сознании, я не сомневался. Но не желал умирать без боя. Пусть он меня убьёт, но я успею понаделать дырок в его шкуре. В добрые намерения такого чудовища я не всерьёз был верить, несмотря на то, что один раз он и оставил меня в покое. А если он просто не любит убивать живые существа, пока они в беспомощстве и ничего не чувствуют, не ощущает кайфа, так сказать. Я стал торопливо разгребать ноги. Слава богу, они не сломаны. Но затекли. Поднялся я с большим трудом и неуверенно ковыляя пошёл туда, где стоял мой верблюд. Когда лавина обоลิвшейся земли толкнула скутер вниз, он ударился о небольшое деревце на поляне, помял себе капот и сильно из скорёжев один из саркофагов был отброшен в сторону на другое дерево. Теперь удар пришёлся на другой реаниматор, крышка лопнула, жидкость вытекла наполовину. Открыв часть лежащую внутри тела и мешанину шлангов и кабелей, лицо покрывал толстый слой липкой слизи. Невозможно разобрать, кто это, но лежавшая на груди рука маловата для того, чтобы принадлежать мужчине. Кто там? глухо спросил я и сразу сообразил сам. Саркофаг висел справа, а справа кэт, сказала Камилла. Автоматика функционирует на 65%. требуется срочно заменить реанимационный блок. Как она? Ещё жива. Ещё жива. Ещё жива. Я заскрепел зубами, рискуя их сломать. Сколько раз мне слышать эту фразу? Ещё жива. Сколько у меня шансов сделать так, чтобы Кэт просто жила, без ещё что с Крейгом? В порядке, ответил Кальян. У блока помят только корпус, аппаратура почти не повреждена. функционирует на 90%. Но лучше заменить блок. Я вынул нож, обрезал со стабилизатора все лишние верёвки, приготовленные мной для подъёма с помощью дерева, которого теперь не было, и обмотал ими свои ботинки. Чувствовал я себя так, как будто по моему телу проехался каток. Левое колено страшно болело, и я был весь избит камнями. Но времени на отдых не оставалось. В батареях скутера энергии на час с лишним. Сняв с головы обруч коммуникатора, я подсоединил его к машине взамен потерянного шлема. Суслик не мог держать аппарат ровно над землёй, он получил серьёзные повреждения и качался в воздухе как на качелях, поопеременно цепляя землю то носом, то кормой, то всем брюхом. Дождь усилился. Обывал сделал доброе дело. Вертикальная стенка обрушилась на большом участке. И склон теперь стал наклонным до самого конца. Ухватившись за поводок обеими руками, я перекинул его через плечо и потащил своего поколеченного верблюда наверх. То, что я пережил, втаскивая скутер по склону в первый раз, было ничем по сравнению со вторым восхождением на него. Через час я почти дошёл, но энергия в батареях заканчивалась, и машина тяжело борозила по грунту днищим. прижимаясь к земле всё плотнее. Ботинки, обмотанные верёвками, скользили меньше, но на них налипали огромные комья грязи. Последний участок пути. Скорей, скорей. Вот заросли редкого кустарника наверху. Ветки сплелись, не желали пропускать, нудно цепляясь за саркофаги и друг за друга. Я зашёл сзади и толкал скутер, упёршись корму. Напрягая все силы, я вытолкнул машину через это сплетение и сам вылез следом. То едело, поскальзываясь и падая на четвереньки, но упорно продолжал двигаться, толкая скутер всё дальше, на ровное открытое место, где смог встать на ноги и оглядеться. Всё вокруг закрывало пелена дождя, поливавшего большую поляну, целое поле. А метров 100 от меня торчала башня наблюдательного пункта. Похоже одновременно на крепость, средневековый храм и обсерваторию. От неё к самому краю обрыва тянулся крытый коридор, ведущий к ещё одной башенке поменьше. Другой коридор, короче первого, связывал башню с большим приземистым зданием, очевидно, ангаром. Там было ещё что-то, но я не рассмотрел, поскольку моё внимание приковал стоящий возле башни катер Атмосфера 4. Стоял он как-то криво. Входной люк распахнут, лента трапа безжизненно свисала на землю, словно вывалившийся изо рта язык мертвеца. Почему катер брошен снаружи, ведь он должен стоять в ангаре, где ребята Шарпа и он сам. На всём пространстве поляны ничего не двигалось, а сам наблюдательный пункт казался мёртвым. Он таким и должен быть, он на консервации 3 года, но где Стив? Неужели они не дошли сюда? или они пошли вовсе не сюда, мы ошиблись, и они сейчас совсем в другом месте. Но кто тогда вывел из ангара катер? Толкая впереди себя скутер, я начал приближаться к катеру, пока подойдя поближе, не смог прочитать на борту его название Ренджер. В проёме шлюза показался Рик и стал спускаться вниз по ступеням, делая столь простую вещь так, будто у него вместо ног росли негнущиеся протезы. Я шагнул к подножию трапа и подхватил его, иначе он упал бы. Лицо малыша покрывалось смертельной бледностью, глаза ввалились, подбородок был в засохшей и свежей крови, а искусанные губы превратились в бесформенную массу. Смотрю, идёшь, зашептал он и закашлялся. Я опоздал на поляну, прости. Да в нашем лагере такое было. Я стрелял, стрелял всю дорогу сюда. Весь бы запас. Как же ты меня не слышал? Думал, ты уже давно здесь. Где Крейк, Кетти? Ты привёз их? Его взгляд упёрся в саркофаги. Привёз. Малыш пошарил рукой по моему плечу, обхватил за шею. Его голова тряслась как у старика, взгляд блуждал, только в самой глубине глаз всё ещё горел упорный огонёк несломленной воли. Я нашёл шарпа и передатчик. Я уже дал сигнал, вызвал помощь, где-нибудь до да услышат. За нами прилетят. А если нет, сами улетим. У нас есть рейнджер. Он ещё что-то говорил, скуля как больной щенок. Его ноги подогнулись, я перехватил его покрепче и прижал к себе. Мы стояли, обнявшись посреди поля. Слева возвышалась башня наблюдательного пункта СОС. А сверху на нас не извергались водопады воды. И вдруг пространство зашаталось, гулко вздрогнул воздух и дождь прекратился. То есть ливень продолжался, поливая джунгли вокруг, но прямо над нами его не было. Прямо над нами в небе медленно проявилась, протаяла из пустоты пятикилометровая громада крейсера ВКС, снимавшего глухую маскировку. задрав голову, я смотрел, как его катапульта выплёвывает десантные катера типа торпеда. Один из них, завершив крутое пике, проехал на брюхе по поляне, поднимая вокруг себя фонтаны воды и грязи. Бортовые люки открылись ещё на ходу, и оттуда стали выпрыгивать десантники в полной штурмовой экипировке.